12 сентября 2183 года. Королевский дворец был возведен пращуром нынешнего короля лет 800 назад в таком классическом дворцовом стиле на все века. Стены с зубцами и башнями, стрельчатые окна, с г и б лестницы, которые охраняют мраморные львы. За восемь столетий его не раз достраивали, но общий облик дворца – если сравнивать с гравюрами и рисунками тех времен, а изменился не сильно. Нынешний король, Кристиан II, внешний облик дворца тоже оставил неизменным. Но внутри за 12 лет его правления поменялось многое. И прежде всего, порядки. Предыдущий правитель, Адальберт V, дед Кристиана II, правил очень долго для слабого мага-воздушника, больше 80 лет. Его старший сын погиб вместе с женой, когда юному принцу Кристиану было лет 16. И загадочные обстоятельства этой гибели по сию пору запрещено было обсуждать и описывать, а лучше бы и не вспоминать. Я точно знаю, что ходили тогда слухи, будто постарался погубить наследника женой младший сын от а л ь б е р т а V, принц Георг. Но точно в том же году принц Георг пропал в море вместе с флагманом королевского флота – линкором герцог б р е к о н б р и к а н с Таким образом, после смерти старого короля власть досталась его внуку Кристиану – человеку молодому, ему к моменту коронации исполнилось всего 29 лет, прогрессивному и весьма энергичному. Ах, да, что немаловажно, довольно сильному м а к у За 12 лет правления он полностью обновил г о с у д а р с т в е н н ы й советы половину кабинета министров, издал ряд новых законов, чего стоил хотя бы закон о полном запрещении рабства и пожизненной с с ы л к и на рудники за работорговлю. Еще к р е с т ь я н II существенно разбавил охраны зорочих наемников, традиционно охранявших лично короля, магами и воинами дроу, разрешил свободное издание газет и журналов. и подписал приказ о свободном въезде в страну и выезде из нее для всех желающих, не обремененных долгами или иными обязательствами. Либерализм его простирался так далеко, что несколько лет назад п о дворце стали издавать собственную газету. Еженедельник с цветными фотоотчетами с балов и охот, объявлениями о сеансах написания портретов Фрейлин очередным опекаемым живописцем и краткой информацией о свадьбах, рождениях и даже о ужас. разводах. Словом, вполне приличный оказался правитель. Не без закидонов, разумеется, но все в рамках нормы. Какие закидоны, могут спросить любопытные? Да минимальные. Например, он всегда и везде одевался только в ахроматической гамме. Черное и белое. Ничего лишнего. Иногда это создавало трудности церемониального характера. Например, древняя церемониальная королевская мантия, ну, как положено, принадлежавшая пра-пра-прадеду к р е с т и а н а II, зачарованная лучшими магами на неснашиваемость, была из красного бархата. Ну, ничего, прекрасно вышли из положения. Красную мантию объявили национальной р е л и к в и е й и отправили в сокровищницу. А для короля эстета пошли аж две новых. Черную повседневную, отделанную серебристой лисой, и белую парадную. с горностаями. Откуда мне это известно? Ну, вообще-то в монастыре нас не только вышивать учили. Курс этикета и манер давался в объеме 15 часов в неделю. Почти столько же, сколько отводилось на химию и биологию вместе взятых. Еще до коронации к р е с т ь я н II женился на Клотильде, младшей дочери тогдашнего короля соседней через пролив, Галлии. Исключительно красивые зеленоглазые брюнетки, с удовольствием з а н и м а ю щ е й с я не только благотворительностью и балами, а также о п е к а в ш и й театры, музеи, картинные галереи, музыкантов и поэтов. Детей в королевской семье было уже четверо. И, по слухам, намечался пятый. Так вот, дворец был древний и, как следствие, не особо удобный для жизни. Ворот н о й его территорию было, п о н я т н о дело, несколько. Во-первых, Парадные ворота, которые открывались три раза в году в национальные праздники, исключительно для парадного выезда короля в той самой белой мантии. Во-вторых, южные ворота, которыми пользовались придворные, члены Королевского совета и прочие служащие высокого ранга, а также гости дворца. В-третьих, охотничьи. Они тоже открывались редко, как и парадные Как следует из названия, именно через них отправлялась в луга и леса королевская охота. В-четвертых, соляные или северные ворота. Самые широкие и самые, наверное, используемые. Сюда идут слуги, доставляются припасы. Здесь проходят все те, кому не по рангу пользоваться южными воротами. Идут сюда и ленивые, кому неохота обходить пару миль вокруг стен. Я причисляю себя к ленивым. И, наконец, пятые ворота дворца. Ворота последней надежды, устроенные еще 800 лет назад над рекой и ведущие в королевскую тюрьму Рейвенайс. Монарх у нас просвещенный, поэтому в этой страшной, по слухам, подземной тюрьме камеры давно пустовали. Однако ворота держали рабочими. Кто знает, как жизнь повернется. Вон, всего лет 20 назад В конце правления его величества Адельстана р е й в е н а с з а п о м н и л и участники мятежа, пытавшиеся посадить на трон троюродного брата короля, герцога к а м б р и с к а Думаю, понятно, что историю в монастырской школе вдалбливали в наши головы тоже добросовестно. Итак, идти до южных ворот не было лень, Поэтому я предъявила пропуск двум стражникам в керасах, стоящим на страже у соляных ворот, прошла через процедуру слечения ауры и оказалась на территории дворца. Путь мой лежал на дворцовую кухню, к Дэвиду б а ч к о в с к и й Мы с ним заранее договорились, что я приду в спокойное время часов в 12, когда желающим из числа придворных подается лишь легкий ладж, с приготовлением которого вполне могут справиться младшие повара. Дэвид был поистине великолепен. В белом колпаке с вышитой золотой короной и в куртке с рубиновыми пуговицами в д в о ряда. С него можно было писать портрет великого шефа для выпускных экзаменов в кулинарном училище. Конечно, он раскритиковал наш выбор блюд для эфийского меню и даже расщедрился на объяснение. Готовить сложно, ингредиенты дорогие и редкие. Вкус для нетренированного человека мало отличается от стандартного меню для хом. Вообще, он посмотрел на потолок в приступе вдохновения. Вообще, плюньте вы на это пока что. В каком смысле плюньте? Не поняла я. В смысле на эльфийские блюда? Пока Фреда нет, чуть-чуть сократите меню, ничего страшного не будет. Оставьте только зеленые о л е и л я эльфийских десертов. Там подача красивая и нестандартная. Ну еще бы, конечно, еще какая нестандартная. Десерт этот, мороженое с горячей серединкой, подается традиционно на льду, а в современных технологически оборудованных заведениях на сухом льду, с о з д а ю щ и м этакое облако. А в ушах пирующего тем временем звучит знаменитая мелодия «Зеленые рукава». Мы еще немного поболтали об оленем р о г и и общих знакомых, я оставила Дэвида воспитывать младших поваров. Подозревая, что процесс воспитания о б е с п е ч и л с я в равной пропорции приложением большой поварешки и чисткой овощей. Попрощавшись с Дэвидом, я в задумчивости побрела по коридору. «Стоит ли терять время?» – думала я. «Раз уж я попала во дворец, надо воспользоваться случаем. Поищу-ка я библиотеку». Был у меня когда-то там знакомый, господин Гловер. Чудный, очень немолодой хранитель. Приятель дядюшки Ф. Помню, господин Гловер бывал у нас в гостях еще тогда, когда вся семья жила в Витцнау. А потом? Потом неплохо было бы зацепиться языком с какой-нибудь из младших фрейлин для получения частной информации с плетен. Потому что, как известно, Нет лучшего источника сплетен и частной информации, чем эти блондинки в розовом и шатенке в г л у б о Хранитель Королевской библиотеки господин Гловер был на месте. Все такое же, как и 10 лет назад, когда я видела его в прошлый раз. Совершенно седой, худой и высокий, в длинной синей мантии и золотых очках с рассеянной улыбкой. И он, вот приятно, не просто меня узнал, Он мне обрадовался. Выспросив последние новости о родителях, родственниках, общих знакомых, никогда бы не подумывал, что у меня такое количество родственников. Он выдал мне бархатную книгу, подшивки дворцовых газет за последние шесть лет вместе с кучей пыли и список фрейлин, в котором я с радостью нашла знакомое имя. г в е н д е л и н Файроу. Ну, разумеется, семь лет за соседями партнер в монастырской школе. Оказывается, она не вышла скоренько замуж, подобно большинству наших соучениц, а перебралась в столицу Бритвальда и заняла место рядом с ее величеством королевой Клотильдой. Более того, именно мисс ф а й р о занималась приглашениями на балы и, следовательно, просто обязана была знать обо всех трениях, любовных историях и различных неприятностях, которые хотя бы гипотетически могли бы испортить атмосферу королевского бала. Желтая гостиная, где, как мне сказали, я могу найти мисс Файрл, была небольшой и очень светлой. Высокие окна со светло-желтыми легкими шторами выходили в парк, и остатки осенней листвы не заслоняли полуденного осеннего солнца. г л э или я теперь должна называть ее исключительно мисс Файрл, села в кресле, держа в левой руке несколько листов бумаги, а пальцы правой в задумчивости теркали мочку уха. «Мисс ф а й р л окликнула я негромко. Она повернулась, мгновение вглядывалась в меня, не узнавая, и вдруг, взвизгнув, вскочила. «Лиза, господи! Откуда ты здесь взялась? Покажись! Да, я на тебя посмотрю! н у надо же, я сто лет тебя не видела! И вот только что, буквально только что тебя вспоминала!» После пары минут несвязанных восклицаний, объятий, вглядывания в лица, она усадила меня в кресло и сказала твердо. — Ну, рассказывай. Пожалуй, что... Гвен, Гвен мало и з м е н и л о с ь за последние годы. Вот странное дело. Когда я гляжу в зеркало, я нахожу очень мало общего между невысокой, сероглазой, русоволосой и неприметной девушкой, отражающейся в стекле и портретами пятилетней хохотушки или двадцатилетней смеющейся студенткой с группового портрета выпускницы школы при монастыре Святой Бригитты. Ну, правда, совсем ведь другой человек. А вот все люди из моей прошлой жизни, кого я встречала за последние два или три дня, словно только что оттуда, из того прошлого времени. Та же Гвендолин была в 20 лет пухленькой смешливой блондинкой. обожавший сливочное мороженое котят и знаменитого з министреля Энвара Серебряного. В 25, возможно, котята заменились тигрятами из королевского зверинца, а Эннар Серебряный – те Аминуэлем полночным. Но моя школьная подруга по-прежнему была н е в ы с о к о веселой блондинкой с лукавым взглядом, легкой походкой и приятным голосом. Да и манипулятором Гуэна стала все таким же классным. что, полагаю, весьма помогло карьере при Ее Величестве. Ну что ж, день прошел плодотворно. И главное, из кучи сплетен, оброненных замечаний и напечатанных объявлений я вынесла кое-что полезное. А именно, кто такой господин Ландарсель, кто его продвигает, прямо-таки пропихивает? и почему ему так хотелось покомандовать именно на кухне оленьего рога. Господин Ландарсель был женат на старшей дочери главного мажордома двора Макферсона. Дочь получилась не вполне удачная. Ростом сидящую собаку почти как гномка, с плоским будто блин лицом и жидкими блеклыми волосами, она не была умна или особо глупа, не проявляла талантов ни в одной области, Словом «мисс Гленда Макферсон» легко описывалось словом «не». Когда г л е н д и исполнилось 22 года, ее родители приуныли. Спихнуть девушку замуж становилось с каждым годом все более проблематично. Но тут неожиданно на Гленду упало благословение богов в виде солидного наследства двоюродной бабушки, все свои 120 лет прожившей в далеком парсе и внучку, видевшей разве что новорожденной в виде розового кулька с кружевами. а через пару месяцев возник на горизонте господин Ландарсель с предложением руки и сердца. Макферсон был фактически правителем всей парадной части дворца и, как человек очень умный, не стал сразу брать новоиспеченного зятя на главную королевскую кухню. Зятю дали поработать год в одном из загородных п о м е с т ь й его величества, после чего решили осчастливить его стрипней какой-нибудь из столичных ресторанов. н а ж а л и н е рук попал в список под первым номером уже из-за особенностей биографии владельца. Оказывается, Нордберт был таки женат, хотя и недолго, года три. И бывшая его теща состояла в ближайших подругах м и с т р и с Макферсон. Ладно, поживем у видим. Будем надеяться, что в списке Макферсона был не один наш ресторан, и чаша сия нас минует. Попутно выяснилось, каким образом Нордберт оказался занесенным в белый список. Оказывается, его магическим даром была склонность к языкам. Всем известно, что иногда тем, кто не был одарен от рождения магическими способностями, доставался от судьбы и богов дар. Это могло быть что-то неожиданное и не очень нужное. Но, например, у одной моей соученицы в монастырской школе был дар по вкус блюда определять его ингредиенты. Рассказывали мне о женщине, которая могла абсолютно точно воспроизводить пение любой птицы, или о молодом человеке, который мог объясниться с каждой кошкой. Причем только с кошками. На собак или львов его д а р не распространялся. Ну вот, а Норберт Редфилд имел способности к языкам. И чем сложнее и древнее был язык, тем легче он начинал на нем говорить и читать. Не то чтобы это было... очень уж необходимым даром, но все-таки королевству был важен человек, который может объясниться, например, с дварфами. Это раса, родственная гномам, но в отличие от гномов, категорически отказывающаяся от любых контактов с иными разумными. Вообще любых, даже от войн. Поскольку жили дварфы в глубине пещер, на одном единственном острове в Северном море никто особо не горевал от отсутствия контактов. Но мало ли, что г о с у д а р с т в о может понадобиться в будущем. И человек, способный понять мрачных коротышек, живущих посреди холодного моря, считался для королевства Бритвольд особой ценностью.